Глава седьмая. Злые духи против зомби. Захару пришлось переселиться на склад. Теперь это место определенно можно было считать безопасным. Заодно он окончательно победил в конкурсе по метражу личной жилплощади. Так и приговаривал, недовольно глядя на раскладушку в бывшем кабинете главаря. В принципе, здесь было намного уютнее, чем на улице, или если бы он продолжал из себя строить воспитанного гостя при Женькиной маме. Решение это подогнал тот факт, что его хоть и лениво, но все таки разыскивала полиция. Андрей перед нарядом изобразил полное непонимание и долго тряс договором аренды, который они с базукой успели накидать, затем отправил следователей на Бали смысле, невзначай упомянул, что владелец жилья вроде бы как раз туда на годик другой собирался, а ему, счастливому арендатору, остается просто докладывать нужную сумму 10-го числа каждого месяца вон в ту коробочку. Приходила полиция и к Байкову старшему, а того предупредить вообще забыли. Максим Валерьевич очень разволновался. Вот ведь придурок. Неужели убил кого-то? Не убил? поправил его полицейский. Но обвиняется в попытке. Отец Захара сразу волноваться перестал. А, ну тогда приходите, когда убьет. В таком случае мы его вместе прижмем». провожал он их, не скрывая улыбки. Ну да, его за всю жизнь не смогли прижать, а там точно хватит на пару пожизненных. С достойным наследником фамилии пусть стараются лучше. Сын, наверное, вообще уже на Бали укатил. Максим Валерьевич сделал бы именно так. Да и чего панику разводить, если девочка живая, и даже не уверена, кто на нее напал. Кто старое помянет тому глаз вон. Мелькать полукриминальной физиономии перед родителями шахматистов в Базуке тоже стало опасно. Это ж до поры до времени, пока ориентировки не разошлют. А склад прекрасен, что-то наподобие дворянского гнезда, только без отопления. Но весна стремительно решала эту единственную проблему. Захару там было так хорошо, что он настойчиво приглашал и друзей пожить с ним. Мест-то всем хватит, и тренироваться можно круглосуточно. Но что-то пока никто желанием не горел. Даже Короленко потирал ручки, великолепно разрешив собственный жилищный вопрос. Тем не менее, все выходные они просидели на складе. Не то чтобы всерьез помогали с легкой уборкой, а больше обсуждали Надю, хотя все их выводы сводились к сплошной бессмыслице. Зомби Она что-то про вампиров упоминала в палате. Может, намекала? припомнил Ник. То есть нам надо определиться, она питается мозгами или кровью? рассуждала Вера. Женька, прикрикнул на обоих. Вы хоть слышите, что несете? Какие еще к чертям зомби? Это просто какая-то болезнь, когда после смерти не умираешь, ну или умираешь не сразу. Андрей тоже задумчиво чесал светлые волосы, пытаясь внести хоть какую-то лепту. А с чего мы так уверены? что единственные во всем мире получили магические способности, а вдруг и Надя ею обладает, только другой, например, бессмертием, и тоже об этом не знала, пока не было возможности проверить, как и в нашем случае. Такое, наверное, могло быть, но в университет идти было все равно страшно. Вариант зомби никак не хотел исключаться. Уж больно Надя была бледна и не похожа на саму себя. В качестве образовательной программы Вера и Николай засели просматривать все фильмы и сериалы, где мертвые вели себя неподобающим для мертвых образом. Хочешь мира готовься к войне. Хотя между собой они вслух разговаривали вообще о другом, о том, какими словами объяснят Наде происходящее и насколько вежливо пригласят ее в свою команду по борьбе со злом. Вот только все пары в понедельник они жались друг другу и искали крайнего Поглядывая на Надю, та на учёбу уже пришла, но по-прежнему выглядела нехорошо, и никакого желания с ней общаться не вызывала. Равнодушно отвечала на поздравления одногруппников, которые интуитивно предпочитали тоже держаться немного поодаль. От Нади не пахло, но от чего-то создавалось бессмысленное ощущение, что от нее разит. Одинокая, сонная после зимы муха кружилась над ней всю математику и тем только завершала картинку. Давай ты, Вера пихнула Николаев в бок. Вы же все таки любовники? Ни за что, теперь он ставил точку уверенно. И какие там любовники? Секундное увлечение, которое давно прошло. Женью, подойди, и спроси у нее, как вообще жизнь. Ой, про это точно не надо спрашивать. Ну уж нет, Женька поежился. У меня от нее мурашки по коже. А эти бинты на шее просто ужас. Скажи спасибо, что там бинты, покосилась на бывшую старосту Вера. Ей теперь постоянно их носить, или можно перейти на шарфики. Да что же мы за люди такие, что не можем порадоваться ее присутствию? На нас уже косятся похлеще, чем на Надю. Так никто из них и не решился. Попросили бы Андрея, да тот отдыхал на своей практике. Надя подошла к ним сама, когда они уже собирались на выход. Вера, она окликнула холодным, неприятным голосом. Можно на пару слов? Вера замерла, хоть и обхватила себя руками, чтобы не трястись. Друзья к счастью не сбежали и остались рядом, преодолев первый порыв, но притом сильно побледнев. Надя подошла ближе и уставилась на Веру белёсыми, какими-то пустыми глазами. "Где Базука?" Вера от неожиданности ляпнула глупость. "Какой Базука?" но Надя продолжила монотонно, не раздражаясь от нелепости ситуации. "Мне нужно с ним поговорить". У тебя же с ним любовь? Подскажи, где он? У меня с ним любовь, Вера от возмущения забыла о страхе. Да с чего ты вообще такое взяла? Ну как же? Разве не ты ему когда-то гланды вылизывала? Надя осмотрелась. примерно на этом самом месте. Это было слишком. Вера себя уже за то чувство сама успела загнобить, но слышать подобное от какой-то там зомби уже перебор. Я выкрикнула она нервно. Но это когда было-то? Я с тех пор уже с пятью парнями встречалась. Вот сейчас шестого присматриваю. Понятно. Надя вообще не удивилась признанию. Знаешь, где его найти? Дурацкий разговор прервал Женька, отодвинув Веру немного назад и спрашивая: "А зачем он тебе, Надь?» "Ну как же?" Она перевела пустые глаза на него. Он пока единственный подозреваемый. Хочу просто спросить Он или не он. Женька потер лоб, который заломила болью. То есть ты думаешь, что это Базука с тобой сделал, но мечтаешь с ним встретиться и по-дружески поговорить? Да? А что? Ну просто, если психология не выдумка, то тебя сейчас должно колбасить от одного воспоминания о том дне, а уж мысль на поддавшем обязаны вызывать в тебе паническую атаку. Ты как вообще, Надя? Не нужен психолог? Нет. Она бездумно потрогала бинт спереди. Я в порядке, даже не чешется. Так где базука? После пережитого стресса странности в поведении Нади простительны, и ей бы запросто их простили, если бы уже не слышали о ее анализах. Николай схватил друзей за локти и потащил в сторону центральной двери, приговаривая: Нет, Надюш, не знаем, где он. И знать не хотим про этого мерзавца-убийцу. Но ходят слухи, что он уехал куда-то, очень далеко уехал. Туда ему и дорога. Обязательно сообщим тебе, если нарисуется. Решили ехать прямо на склад, но всю дорогу в автобусе недоумевали. зачем же бедной жертве понадобился Байков. Одна Вера возмущалась. С чего она вообще взяла, что я с ним встречаюсь? Да разве с ним можно встречаться живому человеку? Он же невыносимый. Интересно. Так все студенты про меня думают, что ли? Успокойся, Вер. Николай наконец-то обратил на нее внимание. А тебе вообще никто ничего не думает. Может, она с ним теперь хочет встречаться? Как раз к живым людям Надя больше не относится. От остановки еще было далековато шагать пешком, через производственную зону, потом мимо рабочих и заброшенных складов. Но дорога эта давно стала привычной. Однако на этот раз Женька уже в самом начале пути зашептал: "За нами кто-то следит". Я не был уверен, но кажется, красная машина ехала за нашим автобусом, а сейчас притормозила сзади. "Не оглядывайтесь". Они продолжали идти, но уже с растущим напряжением. Прослежку именно из красной машины никто пока не забыл, но о ней давно не было слышно. Скорее всего, это не совсем за нами предположила Вера шепотом. — Захара ищут, и мы сейчас того мужика Саву как раз к нему и приведем. Справимся с ним вчетвером. В машине может и восемь человек уместиться, резонно заметил Ник. И тогда нам крышка. Вер, достань пудреницу и посмотри в зеркальце, идет ли он за нами. Вера вздохнула, сняла сумку с плеча, хотя было немного обидно, что лучший друг вообще предположил наличие у нее пудреницы. Зато порысков она со дна вытащила кухонный нож для разделки мяса. Ты его с собой таскаешь. Молодец, хотя и крипово, одобрил Ник. Думаешь, все таки придется отбиваться? Женька же надавил на ее руку, чтобы она нож вверх не вздёргивала и предложил: "Пока нам лучше пойти мимо, а потом поехать к кому-нибудь домой. Ищут базуку. Нельзя привести слежку к нему, пока не разберемся, что к чему. Изображайте, что мы просто гуляем". Друзья зашагали бодрее, хотя от нервов это выглядело немного дёргано. Ни один из троих не посмотрел в сторону далекого здания нужного склада, хотя каждый случайно подумал, что если преследователь умен, то вычислить точное место уже не составит труда. Да хотя бы просто пройтись и приглядеться, но они шли к повороту дороги до следующей автобусной остановки. Только там позволили себе посмотреть назад. Никакой машины нет, с облегчением констатировала Вера, глядя на безлюдную трассу за ними. Наверное, ты ошибся. Надо же, столько всего пережили, а до сих пор остаёмся трусливыми лохами, она натянуто рассмеялась. Надеюсь, Женька щурился, вглядываясь в горизонт, но там даже красной точки не мелькало. Или он не поехал за нами? Мы слишком очевидно задергались. Что теперь? Лучше пока не возвращаться, машина может быть ещё где-то там. Николай подпрыгнул от звонка мобильника. Андрей, что случилось? Он будто бы ждал, чтобы что-то обязательно случилось. Ничего? Голос у Короленко был спокойным. Забыл сказать, что если поедете к Захару, то купите пиццу, он просил. Я вчера мини-плиту на склад привез, но оказалось, что между плитой и умением готовить годы обучения. Цитирую: "Не волнуйся, Андрюшенька, у меня есть рабы, которые прокормят. Предпочитаю пепперони, но можно и грибную". Николай тряхнул головой вскипая. "Мы ему рабы? Да он вообще обнаглел!" Но Женька охладил его пыл. Это, кстати, Пока съездим за пиццей, а попозже вернемся». Теперь они постоянно озирались по сторонам и тыкали пальцами в окно автобуса, едва увидев любую красную машину. Но водители последних не обращали на них никакого внимания и ехали по своим делам. Захар дремал, но подскочил на ноги сразу едва заслышав непривычный звук. У его друзей тачек не было, и на такси они предпочитали не тратиться. Потому любая проезжающая так близко к складу машина вызывала любопытство. Хотя товарищам с едой давно пора быть здесь, занятия по расписанию закончились два часа назад. Он подошел к окну и скрываясь осторожно выглянул. Знакомый красный автомобиль заставил его резко пригнуться и ползком направиться к своей сумке. Он запихнул пистолет за пояс и снова подполз к окну, выглядывая уже снизу. На этот раз человек не скрывался. Он остановился прямо рядом со складом. Базуки стало понятно, что теперь собираются или убить его, или наконец-то поговорить. Из машины вышла девушка, а не тот пучеглазый мужик, которого засекли в первую слежку. Захара удивления даже немного приподнялся, чем едва не выдал свое местоположение. Пригнувшись, вынырнул из кабинета и снова припал к стеклу. Здесь окна были большими, но очень грязными. И отсюда было видно еще лучше. Точно, прямо в пяти метрах от стены стояла Надя, собственной персоной, и задумчиво осматривалась в поисках входа. В машине, кстати говоря, больше никого не было. Жертва ужасного нападения явилась сюда без полиции. "Захар", позвала она громко, но без особых эмоций. "Захар, ты здесь?" Он полминуты соображал, что лучше: выбежать через заднюю дверь или все таки спросить, что ей здесь надо. Последнее выглядело логичнее, ведь она все равно его обнаружила и вернется снова. Но вот ствол за поясом уже совсем не успокаивал. Это уже вроде убивали. Как-то не неособенный результат заметен. Базука вздохнул и пошел к двери, распахнул и натянул на лицо почти беззаботную улыбку. "Надя, А ты как здесь оказалась? С выздоровлением, кстати. Не хочешь дать показания, что не я тебя убил? Следила за твоими друзьями, она решила ответить только на один вопрос. Они сбежали, а я обошла все здания по этой линии, но только тут увидела твою машину. Кто ж так прячется? Нам нужно поговорить. Базука покосился на свою тачку и поморщился. Вообще-то хороший совет. Ее надо прямо в склад загонять. И вообще, пока не использовать, а то торчит прямо здесь как указатель, где искать владельца. Вот все его друзья. Умники, каких поискать. Она на таких мелочах постоянно прокалываются. Я слушаю, он смело сделал шаг к девушке, но слишком приближаться не спешил. Было в ней что-то странное, неприятное, останавливающее в двух метрах от цели. Но все таки поспешил добавить, поскольку это было важно. Надя, это не я тебе горло резал. У меня нет доказательств, но знаю. Мне ли не знать? Я же там была, удивила она, перебив. Посмотрела на него прямо и слегка склонила голову набок, заговорив вдруг низким, почти мужским голосом. Ну привет, Базука. Я давно хотел с тобой познакомиться. Захар от страха покачнулся и с трудом удержался, чтобы не рвануть от этого ужасающего зрелища куда подальше. Остановил его интерес, хотя голос захрипел от перенапряжения. "О чём ты говоришь, Надя?" Шея его выгнулась еще сильнее, а интонация стала глубже. "У меня к тебе деловое предложение. Я наблюдал за тобой и точно знаю, что мы можем друг другу помочь". Странно, что ты выбрал объединиться с этими неудачниками, но, возможно, у тебя просто не было других вариантов. Захар затолкал руки в карманы, чтобы не было видно, как они трясутся. Каких еще вариантов? Ты кто вообще такая или такой? Я человек, обладающий очень сильной способностью. Как видишь, я ее использовал, чтобы помочь тебе. Тела вскинула руку и показала себе на грудь. Жест доброй воли для будущего союза. Так что, обсудим детали. В одиночку с серьёзной работой исправиться невозможно. Мне нужна твоя сила и твой характер. Как и тебе? Пора вырасти из детских штанишек и поставить уже новую планку. Я Я вообще сейчас ничего не понимаю. Захар разозлился, как всегда с ним происходило в моменты бессилия. Ты умеешь воскрешать мертвых? Хоть кому то нормальная сила досталась, а не нашей трибуха. То есть сначала ты их убиваешь, а потом воскрешаешь? Вот уж классный союзник. Я сейчас от радости в детские штанишки не по-детски наложу. Или не от радости, или уже Девочка-мальчик с неестественно повернутой головой подняло руку, вынуждая остановить речевой поток, и собралось что-то отвечать тем же примерским монотонным голосом, но за его спиной обозначились фигуры настоящих союзников. И первой летела Вера, размахивая блестящим тесаком. У нее с прошлого раза его так никто и не отобрал? Вера перестала бояться за пару секунд до этого. Как и Женька с ником. За себя страшно, но за своих всегда страшнее, и своих надо выручать, даже рискуя жизнью. Ник бросил коробку спицей на землю и залетел в машину, сразу завел двигатель и вцепился в руль. Женька кинулся в другую сторону и наклонился, готовясь броситься на Надю, ударить под коленки и для начала хотя бы свалить ее с ног. Вера разошлась еще сильнее, она хорошо видела, как мертвячка замахнулась на Захара. Нет, ею руководили отнюдь не романтические чувства. Влюбленность давно прошла, и Вера готова была отдать этого никому не нужного парня любой девушке, но не какой-то же там зомбихи. особенно агрессивной зомбихи, Укус или царапина которой может привести к любым последствиям. Фильмы и сериалы их хорошенько к этой ситуации подготовили. Не смей его трогать, заверещала Вера и всадила в бинт нож. Тело покачнулось, И Женька удачным пинком отправил его плашмя на землю. Оба быстро отскочили. Николай с нечленораздельным кличем и даже не закрыв дверь, рванул машину вперед и переехал в зомби. То, что осталось, вроде бы не двигалось, но самый рассудительный из всех, Женька, добавил распоряжений. Лучше ей голову совсем отрезать, потом растворим в кислоте, как Марата. Попробует потом восстать. Вер, давай нож. Если тошнит, то отойди подальше. Не отвлекай. Базука со стороны протянул Да. В тихом омуте Андрюшки водятся Психопат на психопатнопсихопатии. И как так получилось, что плохо думают обо мне, но я единственный из всей толпы, кто еще никого не убил. Не вылив всего неделю назад в Трихаре ревели, что кто-то бедную старосту убил. Так у меня для вас новость. Сейчас ее точно убили. Героям слава. Папа всегда боялся, что я свяжусь с дурной компанией. Как в воду глядел или на каркал. На него не обижались. Кто на базуку вообще обижается, если знает его достаточно хорошо. Зато все, кому положено, были целы и могли потом вместе удивляться новости, что в их городе завелся некромант.